Глава 17. Волчата Охотиться ему нравилось больше всего. Тогда он мог чувствовать себя настоящего, сильного, решительного, смелого. Так должно быть, чувствовали бы себя боги, будь они в реальности. Но ведь богов нет, а потому эта честь принадлежит человеческому существу и волку. На самом деле, если бы людям дано было знать, какими волки бывают смелыми, решительными, умными, то наверняка уступили бы им первенство. Чего стоит только наблюдение за охотой этих вольных животных. Ему повезло не просто видеть волчью охоту, но и самому принимать в ней участие, ведь он уже почти шестнадцать лет является частью стаи, а потому считается тоже волком правда, если считать по человеческим меркам, которым, кстати сказать, научил его отшельник, этот возраст еще пока не такой большой. По крайней мере, будь он среди людей, ему бы постоянно тыкали, что пока он не взрослый, не способен принимать решения и так далее. Вот еще одно преимущество в волчьей жизни. Здесь возраст исчисляется совсем иначе, так что 16 лет — Это уже много. По крайней мере, достаточно, чтобы охотиться и жить так, как хочется. Сегодня ему и волчатам, которые тоже успели подрасти, нужно было отправляться за добычей. Пять волчат, родившихся не так давно у Альфа, не имели пока что большого опыта в выслеживании добычи, а потому с ними поручено было отправиться ему. Так велели Альфа. Нет, конечно, он не разговаривает с ними втихушку по ночам, гадая, то ли он сходит с ума, то ли действительно лохматые собратья умеют слагать буквы в слова. Все не то. На самом деле они настолько все сроднились, настолько чутко понимали друг друга, что достаточно нехитрого указания, скажем, в виде подталкивания волчат альфа-самкой в сторону человеческого детеныша, чтобы он сообразил, что требуется его помощь. Ну а дальше, в зависимости от ситуации, которые бывали разными. К примеру, волчонок мог во время игр повредить что-нибудь себе или другому игруну, который слишком увлекся этим занятием. Тогда можно было помочь самым простым. Найти травы, которая в свое время научил мальчика собирать отшельник, приложить их к больному месту и ждать, пока природа с собственными силами поправит положение. Это самое простое. Иногда, когда стая отправлялась на охоту, он оставался присматривать за волчатами. Волчица, наученная прежним опытом, теперь знала, что враги могут найтись совсем близко, а терять снова детенышей не хотелось. Такого никому не пожелаешь. Хоть волчице, хоть человеку, ведь всегда больно терять близких. Он и сам знает, а потому усердно выполняет свою работу. Иногда бывает так, что вместо волков охотится мальчик. У него получается очень метко бросать нож, который остался ему от отшельника еще до того, как тот погиб. Это подарок, который теперь очень выручает. Случается, что за раз получается принести столько добычи, сколько волкам порой за неделю охоты не достать. В общем, жизнь полна своих забот и переживаний, одним из которых сегодня должна стать охота. Мальчику не страшно, а вот потомство Альфа волнуется. Поскуливают, хвостиками виляют, перебегает по многу раз с места на место, подходит к нему – И ведь не умеет он им рассказать, что охотиться не страшно, что это только так кажется волнительно. А как только приметишь добычу, сосредоточишь все внимание на ней, тут уж нет никаких мыслей, переживаний. Стоит только раз попробовать, как потом становится все просто и само собой получается. Да, этого не сказать словами, но зато можно дать им Немного своей ласки, чтоб совсем не разомлели в ожидании. Он наклоняется к волчатам, треплет их за ушами, гладит, совсем как люди привыкли гладить щенят. К волчонку они бы вряд ли рискнули приблизиться, а вот он не боится. Ему уже даже жизнь свою представить без них страшно. Нет, лучше не пытаться, потому как давно заметил, что стоит только помыслить о чем-то, Как или сразу, или очень скоро оно происходит. Особенно сильно проявляется эта странность, если ты живешь все время наедине с природой, с животными, лишь изредка соприкасаясь с цивилизацией. Если бы и люди понимали, насколько сильны могут быть их мысли, то выбирали бы, что именно думать, относились бы аккуратнее к мыслям, потому что они способны нести свою силу. В этом у мальчика еще не раз будет возможность убедиться. А пока же он выходит на охоту с молодыми волками и одним более старшим, но не самым главным. Теперь ему здесь назначено быть первым, и он не подведет. Почти сразу охотникам попалась на глаза косуля, которую и решили превратить в свою добычу. Не сговариваясь, избрали тактику окружения, чтобы загнать животное в тупик. Часть стаи направилась в сторону от ничего пока не подозревающей косули, рассеялась недалеко от жертвы. Другая часть, в которую входил и мальчик, погнала косулю на тех, что ждали в засаде. Таким образом, получалось, что вроде как косуля пыталась спастись бегством, а в итоге оказывалась в ловушке, которую для нее подготовили сообразительные охотники». Буквально спустя метры навстречу ошалевшей косуле выскочила новая орава волков. Тут уж деваться было просто некуда. Оставалось только ждать, когда острые клыки отнимут жизнь, быстро и просто, словно играючи. В логово возвращались довольные Если так можно говорить про волков, ведь они не умеют улыбаться. Зато их радость выражается в стремительном шаге, поскуливании в неугомонности. Повзрослевшие волки так себя не ведут, а вот волчатам разрешается, так что это они и создавали хорошее настроение по пути домой. Мальчик хоть и считал себя вполне справедливо взрослым волком, но тоже не мог удержаться, чтобы не поиграть с волчатами. Так вот и шли, не замечая ни времени, ни пространства, себе на беду. Когда до логова оставались считанные метры, впереди вдруг послышался отчаянный стон лай. Мальчик сразу узнал его. Это был волчонок из его стаи, самый шустрый и непоседливый, с интересным черным пятнышком, напоминающим сердечко, как сказали бы люди, которое украшало его правую щеку. Тут же, не выжидая ни минуты, человек устремился в ту сторону, а за ним и остальная часть стаи. Выяснилось все быстро и оказалось просто, но вместе с тем страшно. Лапа волчонка угодила в капкан. Стоит сказать, что капкан для любого животного как страшный сон, а порой, как вот сейчас, например, кошмарная явь. Волчонок был напуган, пытался выбраться, но ничего не получалось, скорее даже наоборот. Чем активнее сопротивлялся, тем сильнее застревал, усиливая собственную боль. Капкан и мальчику были знакомы, а потому он представлял, что нужно делать. Следовало разжать стальные челюсти ловушки, чтобы дать свободу животному. Подобные истории происходили раньше, тогда удавалось справиться с устройствами, которые раскидывали охотники по территории, где, по их мнению, должны расположиться те или иные животные. Если принять тот факт, что волчье логово совсем рядом, то получается, что охота велась на волков. Но что их небольшая стая могла предпринять против вооруженных людей, да еще с собаками? Спасаться бегством как вариант а, как ни вариант, сдаваться и погибать. Но вот только ни того, ни другого делать не хотелось, потому что менять место волки предпочитают не больше одного раза за сезон. А смерть, так она ни для кого не подарок. Вот и капкан тоже не подарок, а значит нужно как можно скорее помочь освободиться волчонку. Сделать это его сородичи не могли, зато двуногий мог потому что на счастье у него были не только ноги, но и руки, которыми он и сумеет разомкнуть ловушку. Но только надежда погасла, словно резко потушенная ветром свеча, да так, что не осталось хотя бы малого огонька. А все потому, что мальчик обнаружил самую обидную пропажу в своей жизни. Из-за пояса пропал нож, тот самый, что вручил ему в дар отшельник, говоря, что оружие пригодится». Да уж, пригодилось, нечего сказать. Наверное, выпал, пока охотились. Возвращаться и искать его нет смысла, потому что времени и без того мало. Лучше попробовать прийти потом, а сейчас важнее ножа-волчонок. Только вот как подступиться к железным тискам непонятно. Глотая то и дело подступающие комком горлу слезы, стараясь сохранить твердость, он ломает одну ветку за другой. Ничего не получается. Дерево здесь просто бессильно, не способно хоть на миллиметр отодвинуть друг от друга зубчики капкана. Впрочем, зубчики — это мягко сказано. Нет, к ним скорее подходит слово зубище Настолько они мощные, что уже у волчонка лапка кровоточит, не переставая. Звереныш в ослабевает, а мальчик все пытается — пот катится градинами со лба, руки и все туловище напряжены до предела, но результата никакого. В отчаянии он отшвыривает очередную сломанную палку, садится прямо на землю и начинает плакать.